Глава двенадцатая. Так, окна. Мне нужно заказать стекла во все комнаты, потому что когда идет дождь и вода попадает внутрь, мебель портится еще больше. А пока вы все вымоете. Шторы и постельное белье постираете так же, как и сегодня. Что делать с коврами? Почистить их вручную тебе одной будет сложно. Нужен кто-то более сильный. Вон, мальчишку попроси. Вдвоем управитесь. они не проще ли занести все ковры в холл, чтобы вы их почистили? Я вопросительно вскинула бровь, с ухмылкой наблюдая за мыслительным процессом на лице старика. Точно. Так и сделаем. Отлично. Сушить все это где будем? На чердаке. На чердаке тоже бардак и очень пыльно. Почему наверху столько свободного, неорганизованного пространства? Судя по тому, что я вообще помню о жизни... На чердаках в небольших домах жили слуги. Там же сушили белье, раз натянуты, потому что в прачечной слишком мало места. Логично. Я вписала перед пунктом стирка другой, привести в порядок чердак и отдала список Райндеру. Старик пробежался взглядом по строчкам и кивнул. «Управимся за несколько дней, а то и меньше. Если шум по ночам тебе мешать не будет, то можем убираться круглосуточно». «Не будет», — согласилась я. Спохватившись, взглянула на призрака и, не зная зачем, предложила. «Займи, пожалуйста, те большие покои, в которых есть кабинет. Мне кажется, что раньше ты жил в них». А про себя подумала «не кажется, а точно знаю». Потом, правда, в тех покоях жил Сантери на правах хозяина, но он такого права не имел. Второй карандаш грозился повторить судьбу первого, так что я положила его на стол, и отправила Райндера выполнять указания. Себе же позволила полежать несколько минут, размышляя, к кому пойти, чтобы узнать, где живет семья Воланд. Логичнее всего было бы отправиться в город и спросить в мясной или молочной лавке. Мало ли, может, они покупают продукцию как раз у Воландов. Решив, что это хорошая идея, поднялась и вышла из покоев Сообщать духом, куда пошла, не стала. Не было никакого желания встречаться лицом к лицу с Сантери. По пути в город я вспомнила, что надо еще отыскать каменщика и узнать расценки. А завтра, когда получу именную карточку и сниму деньги со счета, оплачу камни. Хотелось бы еще сразу заказать стекла для всех комнат, но стекольщик уже сегодня вечером уедет в Лисенев и вернется лишь через два дня, не раньше. При мысли о том, что завтра буду держать в руках мешок золотых монет, настроение повысилось. Улыбаясь, вошла в город и повернула на ту улицу, где в прошлый раз заметила множество ловченок. Среди них была и молочная. В нее-то первым делом я и отправилась. Дверной колокольчик разразился звоном, оповещая магазин о новом посетителе. Внутри было прохладно, как и должно быть в молочном отделе. Но сколько я не озиралась по сторонам, никакого подобия кондиционера так и не увидела. «Добрый день, меня зовут Дорта. Чем могу помочь?» За прилавком стояла женщина, невысокого роста, с обезображенным лицом. Оттенок ее кожи был серым, земляным. Я так и застыла на входе. Совершенно неприлично пялись на пухлые руки, шею которой почти не было, и жидкие черные волосики. Женщина чувствовала себя неуютно под моим взглядом, но оторваться я не могла, слишком растерялась. В панике пыталась вспомнить, говорил ли мне что-нибудь Пирс о других расах. И поняла, что говорил. Передо мной нечеловеческая женщина. Подумаешь, что тут удивительного? Я с утра вообще была в гостях у Дроу, а вчера покупала мыло у Кикиморы. — Вам чем-то помочь? — хриплым, словно простуженным голосом, повторила продавщица, а я тряхнула головой, возвращаясь в реальность. Пришлось сделать вид, что заблудилась, чтобы не показаться невеждой. — Да, извините, это молочная лавка? Женщина недоуменно обвела взглядом полки, заставленной бутылками с молоком, сыром, творогом, маслом. «Совершенно верно», — ответила она, а я заметила, что любезность из ее голоса пропала. Мне стало так неловко, что я выскочила за дверь. Обернувшись по сторонам, заметила мясную лавку и поспешила туда, твердо решив, что, зайдя внутрь, буду смотреть в потолок, а не на продавца. Но, к счастью, за прилавком стоял обычный человеческий мужчина. Немного пьяный но это ничто по сравнению с существом, которое словно вышло сейчас из земли. В ту молочную лавку я больше никогда не зайду. Мне было ужасно стыдно». «Конечно, я знаю Воландов». Хлопнув по стойке рукой, ответил мужик на мой вопрос. Он не пытался меня запугать, но алкоголь в его крови делал мужчину очень эмоциональным. «За городом он живет, как отшельник. Там рядом нет никого. Их семья много лет назад...» Приобрела почти всю территорию вокруг Иженева, за исключением Росинова и Русалычева. С тех пор там и живут. А ты что, не знаешь самого крупного фермера королевства? Я помотала головой, решаясь еще на один вопрос. А в какую сторону все-таки идти? Спросила осторожно, надеясь, что предложение меня подвести не поступит. Выйдешь на улицу, которая сразу за домом советов. Там еще библиотека такая рядом. И иди прямо, никуда не сворачивая. За городом начинается королевская дорога. Иди по ней, там увидишь». Мужик икнул, не удержался на ногах и, заваливаясь, облокотился о прилавок. «Дом Волонтов ни с каким другим не перепутаешь. Отгрохали себе целый дворец». Я спешно попрощалась и выскочила за дверь. Но даже с улицы слышала, что мясник недоволен тем, что у фермера огромный, просто непозволительно вычурный дом. Не то, что у него. На королевскую дорогу я вышла достаточно быстро. К счастью, не заплутав в многочисленных улочках. Поздно поняла, что идти сразу к Воландам незачем. Денег все равно нет. Но уже пройдя половину пути, решила не возвращаться. Узнаю, хоть продают ли они вообще животных. Ферму и правда было видно издалека. Запах я учуяла, конечно, раньше, чем увидела многочисленные загоны. И поднявшись на пригорах, увидела и саму ферму. Десятки сараев стояли по левой стороне и занимали все поле. Справа было ограждение, внутри которого гуляли коровы, овцы, козы. Животных было так много, что я без сомнения убедилась в том, что семья Воландов на самом деле является самым крупным фермерским хозяйством королевства. Над всем этим возвышался огромный дом. Вовсе не дворец, как убеждал меня мясник, но трехэтажное здание, построенное буквой «П» с просторным садом, Вполне было похоже на пятизвездный отель на земле. Во дворе дома росли кустистые деревья, пышные цветочные клумбы, а вдоль широкой подъездной дороги стояли маленькие круглые фонтанчики. Все это я осмотрела сквозь кованые ворота, в ожидании, пока мне откроют. Звонка или дверного молотка на воротах не было. Пришлось ждать долго, очень долго, прежде чем я заметила в саду мужчину в черном одеянии. Лицо его было скрыто под капюшоном длинного плаща, а из-под пол выглядывали ножны. «Наверное, этот мужчина — стражник». «Господин стражник!» — крикнула я ему, потому что уже устала стоять. Весь путь до фермы занял, по моим ощущениям, минут двадцать. И еще столько же я прождала у ворот. Мужчина обернулся в мою сторону, на миг замер, а потом поспешил ко входу. «Вы к кому?» «Добрый день!» Я просунула голову через прутья, чтобы меня внимательно разглядели, поняв, что я никакой не разбойник, и впустили внутрь. Я к господину Воланду насчет покупки коровы. Стражник отворил ворота, впустил меня внутрь и повел к дому. Все это он проделал молча, и я окончательно убедилась в том, что мужчина просто охранник. Необычная рабочая форма у него, надо сказать, но мне даже понравилось. У входа в дом стражник вдруг свернул вправо, и вывел меня к маленькой двери, что виднелось на стыке главного корпуса и правого крыла. Там звякнул ключами, отворил дверь и вошел в темное помещение. Я замешкалась лишь на миг, но потом шагнула следом. Мужчина хлопнул в ладони, и на стенах зажглись светильники в форме звездочек. В комнате, кроме стола и двух кресел, не было никакой мебели. Книги стопками расположились у голых стен, в левом углу валялись рабочие инструменты, тряпка, виллы, секаторы. Стражник прошел к столу, скинув капюшон. А я на секунду остановила взгляд на его лице, отметив про себя, что у мужчины уж очень красивые темные брови и зеленые глаза. Да и вообще он выглядит слишком молодо для охранника. Впрочем, как должны выглядеть охранники, я понятия не имела. Когда я смогу увидеть господина Воланда, я начала оглядываться по сторонам. Он перед вами. Мужчина пожал плечами, вытаскивая из ящика стола связку ключей «Пойдемте в загоны». И меня повели в другую дверь, что было с левой стороны, в этой же комнатке. Оттуда двинулись по темному коридору, тянувшемуся, наверное, через весь первый этаж, потому что шли мы очень долго. Но потом вышли на огороженную территорию перед загоном с коровами. Господин Воланд не был любителем пустых разговоров. Еще у ворот я сказала ему, что хочу купить корову, и он привел меня именно туда, куда было нужно. «Выбирайте». Он махнул рукой в сторону рогатых. «Они все на продаже?» Удивленно спросила я, присматриваясь к буренкам. «Надо сказать, что все коровы выглядели упитанными и здоровыми, словно их купались шампунем. В загонах тоже стояла чистота, разве что зеленая молодая трава была выщипана до самой земли». «Да, все. Вы ведь хотели купить корову. Здесь только те, что продаются». «По какой цене?» «Я тоже решила, что не буду многословной» раз этого не требуется и сразу перешла к делу 30 золотых годовалая особь и 20 тенок телята в другом загоне я вспомнила что именно такую цену называл мне призрак и удивилась индексации в этом мире не было возьму одну корову еще мне нужна пара молочных коз козел три овцы и куриц куриц продаете 5 золотых за взрослую 3 зацыпленка отлично 5 курочек один петухнул Пусть будет десять цыплят». Я вздохнула, проговорив все это, в уме быстро сосчитав сумму. Примерно представила, как разместить всех животных в холле и в бальном зале. И поняла, что нужно будет строить ограждение до того, как привезут хозяйство в мой дом. «Корм и сено продаете?» «Да», – кивнул мужчина, выуживая из кармана блокнот карандаш. Он все записал и вопросительно посмотрел на меня. «Вы сено берете на сезон?» на три. Поморщилась я, понимая, что пастбища мне пока что не видать. Не отправлю же я скотину выгуливаться самостоятельно, только если пирс мне поможет, но вряд ли он согласится целыми днями пасти животных. Постараюсь, конечно, построить загон на ближайшем пустом поле, но прежде чем это делать, нужно выяснить, кому оно принадлежит. За сено и корм на три сезона плюс к стоимости животных еще 25 золотых. Вот так. Почти половина денег, которых у меня нет, ушла на хозяйство. Остаток потрачу на ремонт жилых комнат. Некоторую сумму отложу на черный день. Фермерством я почти никогда не занималась, если не брать во внимание гусей. Хотя и с ними у меня ничего не вышло. Так что отложить деньги на непредвиденный случай идея была очень даже хорошая. Сомневаюсь, что имея такое маленькое хозяйство, смогу заработать достаточно для того, чтобы прожить зиму. Выбирать животных будете? «Нет, я доверюсь вам», — отмахнулась я. «Через два дня доставим. К полудню. По какому адресу?» «Поселок Росиной, поместье Норден». Мужчина начал записывать, но тут его рука дрогнула, и карандаш замер. Господин Воланд медленно обернулся ко мне, пряча блокнот в карман. «Госпожа Норден?» «Меня зовут Алевтина Езерская. Я бродяжка. Остановилась в заброшенном поместье. Жить негде». Ответила резче, чем хотела, и смущенно улыбнулась. Легенду я придумала сразу после того, как сбежала от Эйрона, после его вопросов о том, кто я такая. Буду придерживаться ее и впредь. — Бродяжка, способная купить разным ферму? — хмыкнул мужчина. — Откуда сбежала? — С севера, — не моргнув глазом, ответила я. — Ну а что? На земле зарплата северян чуть выше, чем в остальных регионах. Может, и здесь так же. В любом случае, эту часть легенды я не продумала, врала на ходу. — С севера, — протянул господин Воланд того края мира, где люди едва выживают в холодах. Знаете, вы мне нравитесь». «Я бросила испуганный взгляд на мужчину». Так искусно лгать не каждому дано. «С чего вы взяли, что я лгу?» «Госпожа Езерская. Бежать с севера в одиночку не каждый сможет. Но не это вас выдает. А то, что на севере невозможно заработать такую сумму даже за всю жизнь. Разве что вы дочь их короля. Тогда охотно поверю». Мои родители — аристократы. Я закапывала себя все глубже и глубже. Правду сказать все равно не могла. Да и вообще, почему он меня пытает? Почему же вы сбежали? А отвечать обязательно? Нет, разумеется, нет. Простите мое любопытство, но я очень удивился тому, что в поместье Нордан кто-то живет. Вы проживаете одна? Одна. Я обрадовалась единственному вопросу, в ответ на который мне почти не пришлось врать. Мужчина взглянул на меня внимательно, но в его взгляде не было ничего, кроме искреннего любопытства, и я расслабилась. Наверное, будь я местной жительницей, узнавшей, что в доме, в котором произошла трагедия, кто-то поселился, то была бы шокирована не меньше господина Воланда. Не хотите ли вы пить чаю? Я вам расскажу о тонкостях содержания фермы. Думаю, выходу с севера эти знания необходимы. Я стояла, переминаясь ноги на ногу. Предложение было заманчивым. К тому же я действительно не знаю многого. Интернета здесь нет. Книги, пока прочитаешь, все животные помрут. А с чего вы взяли, что мне понадобится знание о разведении животных? Полюбопытствовала я, не решаясь сразу согласиться. Вы отказались выбирать особей самостоятельно. Это первый признак того, что ферму вы раньше не держали. Хорошо, буркнула я. Давайте выпьем чаю. Господин Воланд вновь проводил меня по коридору, в ту комнату со столом и инструментом. Потом мы вышли во двор и двинулись ко входу. В холле нас встретил пожилой седовласый мужчина в белых перчатках и черном костюме. Он поклонился хозяину и коротко взглянул на меня. Я вертела головой из стороны в сторону. Как же красиво было в доме Воландов. Холл словно музей. На стенах висели портреты, картины, зеленые гобелены. Пол сверкал в свете многочисленных свечей в люстрах, висевших под потолком. На второй этаж вела широкая лестница, изогнутая волной. Перила ее заканчивались внизу искусно вырезанными из дерева завитками. Фермер повел меня в коридор, что находился слева от лестницы, в котором было множество дверей. За одной из них оказался каминный зал с мягким диваном и креслами. У окна стояла женщина в черном. И когда мы вошли, Господин Воланд отдал ей приказ. «Люсия, принесите нам своего особого чаю». Служанка кивнула, бросив в мою сторону настороженный взгляд, и вышла. А мужчина показал мне на диван. «Садитесь, пожалуйста». Сам он расположился в кресле, на секунду обернувшись к камину. Зажег его, едва заметно пошевелив пальцами, а я открыла рот в восхищении. От господина Воланда не укрылся мой интерес. «У вас нет магии?» точно Нет, я улыбнулась ему немного расстроена. Я тоже хочу вот так зажигать огонь, ну или плиту, как райндер В таком случае вам будет намного сложнее в плане хозяйства. У меня почти нет рабочих. Делаю все сам. Уходит на это всего 2-3 часа в день. У вас такая большая ферма? Да, но с бытовой магией это не проблема. Алевтина, расскажите о себе. Мне очень интересно узнать поближе кого-то из замерзших земель. «Да каких замерзших?» – неуверенно произнесла я. «Там просто холодно, и все, как и здесь в зимний сезон». «Надо же!» – господин воланд спрятал улыбку. Он не отрывал от меня взгляда, и от излишнего внимания я почувствовала, что краснею. Я слышала, что на краю молота, с северной стороны, земли промерзли настолько, что лето туда никогда не приходит. «Так это на самом краю!» – фыркнула я. Я же чуть ближе к востоку жила. Там теплее. Вот видите, а я этого не знал. Беседа с вами очень познавательна. Ага, — подумала я. Если бы не знал, что живу в поместье нордан даже не заговорил бы со мной на отвлеченные темы. Но какой же ваш реальный интерес ко мне, господин Воланд? И я глянула на него, прищуриваясь. Мужчина, словно смутившись, отвел взгляд. В комнату вошла служанка. Выставила с подноса на низкий столик чайник, две чашки, блюдо с фруктами, тарелку шоколадного печенья. Налила чай в чашке и, поклонившись, ушла. Мужчина вновь заговорил. Вы не думали о том, чтобы оформить поместье Нордан на себя? Оно никому не принадлежит. Желающих им владеть нет. Так что в Доме Советов охотно сделают все документы в кратчайшие сроки. Почему вы думаете, что я этого еще не сделала? Я взяла в руки чашку и подула на горячий напиток. От чая по комнате разносился приятный аромат цитрусов и земляники, и это вызывало желание скорее его попробовать. Если бы вы оформили его на себя, а вас бы уже написали в новостном листке серого волка. Будьте уверены, такая сенсация спустя 15 лет, после того, как хозяйка поместья покинула поселок, не осталась бы без внимания. В таком случае я точно не хочу его оформлять. Мне популярность ни к чему». Поморщившись, я глотнула из чашки, и горячий напиток потек по горлу, согревая тело изнутри. Приятный аромат и вкус интересный. А что, если я предложу вам выкупить поместье после того, как вы сделаете документы в Доме Советов? Тогда и новости будут писать обо мне, и у вас будет новенький дом, где вы захотите. Наверняка поместье Нордон нуждается в ремонте. Зачем вам эти траты? Ваше предложение выглядит очень странным, господин Воланд. «Если дом никому не принадлежит, но вам он нужен, почему вы сами не сходите в Дом Советов?» считаете это моим капризом». Я поперхнулась, в чашку. Закашлялась, из глаз брызнули слезы. Мужчина протянул мне салфетку. «Какой капризный!» — подумала я. «Нет, не буду считать. Не обещаю даже подумать обо всем этом, если вы не расскажете правду». Ну что ж, поместье нордан стоит на земле, которая мне нужна. Ферма становится все больше. Территория вокруг Иженева вся моя, а тот клочок, что у вашего дома, не принадлежит никому. Оформить поместье на себя я не могу. Это может сделать лишь тот, кто нуждается в жилье. А я, как вы заметили, такой нужды не испытываю. Но вы могли попросить любого из ваших слуг, почему они не оформят документы на себя. Мог и просил, но никто не согласился. Знаете ли, поместье нордан считается проклятым. И люди не хотят не то, что там жить, а даже связываться с этим, хотя бы и косвенно. Что, кстати, удивляет и меня в вас. Как вы там живете с призраками? Нет там никаких призраков, господин Воланд. Я отставила чашку на столик и поднялась. От вашего предложения я отказываюсь. Прошу прощения. Жду доставку животных послезавтра. Всего вам доброго. И повернулась к двери, чтобы уйти. Но мужчина окликнул меня. Обещайте, что подумал. Отвечать я не стала. Вышла из каминного зала и двинулась направо по коридору. По пути меня встретила та самая служанка, что приносила чай. Она проводила меня до выхода. Предложение господина Воланда я обдумывала всю дорогу до дома. Но так и не нашла в себе сил на то, чтобы согласиться. Я не могу оставить призраков одних, не могу. Понимаю, что моя жалость к духам, которые рано или поздно покинуть поместье, напрасна. Но я ничего не могла с собой поделать. Вот когда привидения уйдут в призрачный мир, тогда и решу. А сейчас даже думать об этом не стану». В Холле стояла тишина. Привидения, обычно встречающие меня у порога, носились где-то на чердаке. Я улавливала едва слышимые звуки борьбы. Вздохнув, снова вышла на улицу, переставила ящики с цыплятами и гусенышем на другое место, сходила до ручья, наполнила миски водой и вернула их обратно под ящики. Как у вас дела?» Присела рядом с Евлампием. Птенец лениво дремал и даже не открыл глаз. Он рос не по дням и по часам. Скоро ему этот ящик будет маловат. Хоть бы хватило до того времени, пока на улице не построят загон. Завтра же пойду за именной карточкой и отыщу и плотника и каменщика. Будет здорово, если это окажется один и тот же человек. А вы как тут поживаете? Я ушла от неразговорчивого Евлампия к цыплятам. Хома носился внутри ящика из угла в угол. А черный цыпленок, которого я прямо сейчас решила назвать Сантой, дрых так же, как и гусеныш. У троих моих птиц есть имена, но других называть не буду. Я же с ума сойду, если попытаюсь запомнить все имена. Корове обязательно дам имя, да и козам, ну и козлу, и овцам, а вот птицы будут просто птицами. Все равно их к зиме придется отправить на мясо. Из распахнутых настиж дверей дома послышался виск. Я бросилась внутрь. Едва не споткнулась о порог, и нос к носу столкнулась с девочкой лет 15 Она быстро-быстро дышала, изо всех сил прижимая к груди маленькую шляпу. И смотрела на меня с таким ужасом, что мне стало ясно. Призраки не остались незамеченными. Привет. Я не стала наезжать на девочку за то, что-то вломилась в мой дом. Только потому, что надеялась ей доказать, что здесь не живут привидения. Не живут. Девочка не шевелилась, губы ее дрожали. Она не могла вымолвить ни слова. «Что-то случилось? Ты откуда здесь?» Девчонка всхлипнула, отмерла и, опасливо озираясь по сторонам, проговорила. «Я искала Пирса, он мне. Они сказали, что он здесь бывает». «Бывает, но сегодня он у себя дома», — кивнула я, усмехнувшись. «Ну вот». А Пирс говорил, что с ним никто не хочет общаться. «А зачем ты его ищешь? Мне что-то передать ему?» «Нет-нет, ничего. Я пойду, извините». Незваная гостья обогнула меня по дуге, выскочила из дома и бегом побежала в сторону поселка. «Райндер!» «Я здесь!» Призрак высунулся из потолка наполовину, свесившись вниз головой. «Это вы девочку напугали?» «Нет». Рядом с Райндером появился Сантери в такой же позе. «Мы наводим порядок на чердаке и не высовываемся, как ты и просила. Почему же она перепуганная, как будто привидение увидела?» фу вы и есть привидение! Куда находила в доме?» «В библиотеку!» Хором ответили духи, скрываясь из виду. Я удивленно вскинула брови. Что эту девочку могло напугать в библиотеке? И поспешила туда, надеясь, что у господина Флора сегодня будет перерыв в расследованиях, и его здесь сегодня нет.